Глава 31. Прорыв. Эриан Таурис. Остаток ночи прошел спокойно, а утро снова преподнесло сюрпризы. Спал я еще более чутко, чем обычно, поэтому подскочил на кровати сразу же, как только услышал начавшийся на улице переполох. «Отпустите, мы просто курьеры!» Дружно вопили два рыжих близнеца, вырываясь из цепких рук психбригады. «Давайте вы проследуйте в больничку, где обо всем расскажете». Увещевал пациентов Кайл, пеленая сначала одного, потом второго в смирительную рубашку. Остальные девять медиков ему в этом активно помогали. «Что, снова принцы?» — спросил я его, подойдя к этой команде. «Мы не принцы, мы курьеры от принцессы Виктории Мангус!» Снова завопили рыжики. «Что, доставили очередное письмо с угрозами?» — нахмурился я. «Не письмо, а груз!» — успел выкрикнуть один из них до того, как эту парочку затолкали в портал. Я посмотрел в том направлении, куда он махал, и обомлел: Да, это было не письмо, а кое-что посерьезнее. Надо отдать должное принцессе. Она была мастером прозрачных намеков. Прямо в моем розарии была свалена куча оружия, а к рукоятке одного из мечей за ошейник был привязан черный котенок. Пушистый комочек отчаянно пытался выбраться из плена, но у него ничего не получалось. Мне ясно дали понять, что собираются порвать меня как котенка. Точнее, прирезать, ибо большинство оружия из этого арсенала было мечами и кинжалами. Я разглядел в этой куче арбалет и даже пару пистолетов. Ну не маньячка ли? Все, Виктория, я иду к вам. В ярости процедил я. Но сначала надо было спасти кота. Эта мелкая варежка ни в чем не виновата. Полез в сломанный розарий, поцарапался. С досадой оглядел свои поломанные красавицы сорта дешанте, рапсодия и нежный рассвет. «Надо же было двум недоумкам открыть портал именно в этом месте!» Взял из кучи один из кинжалов, разрезал ошейник, впихнул кота в руки подбежавшего ко мне Кайла. Унюхав, что он попал в руки волка, пушистый грозно зашипел и выгнул спину. Так что оборотень вернул мне котенка со словами. «Прости, друг, но у меня на котов аллергия, а у них на меня!» В моей ладони черный комок сразу расслабился, и в душе что-то дрогнуло. «Ладно, будешь моим!» Смирился я с этим подарком от Вселенной. Передал его в руки Брюса. «Покормите его, я скоро вернусь». В руках человека котенок снова напрягся, но хотя бы больше не шипел. «Ты куда?» — встревожился Кайл. «Нанесу визит принцессе. У меня к ней много вопросов, накипело». Сдержанно отозвался я. «Нет, ты что? Тебе туда нельзя!» — встревожился за меня оборотень. Ее же знаешь, как охраняют, как самое ценное сокровище Равендейла. Тебя к ней не пустят». «Это мы еще посмотрим», — процедил я сквозь зубы и отправился одеваться. Захотелось предстать перед этой особой в своем генеральском облачении. Пусть сразу почувствует, что ей меня не сломить. «Эриан, тут еще послание есть в красном конверте», — крикнул Линдл, разглядев олеющий предмет среди моих несчастных роз. «Ого, оно даже бантиком перевязано и духами сбрызнуто. Аромат атлантель», — определил оборотень лис. А приятно так пахнет-то, да, сладко и нежненько. Даже смотреть не стану, отмахнулся я. Пусть скажет мне сейчас все свои угрозы в лицо, лично. Я был настолько на взводе, что не стал завтракать. Хотелось решить вопрос с безбашенной принцессой раз и навсегда. Наскоро умылся, почистил зубы, причесался. Длинную челку забрал в хвостик на затылке. Надел парадный генеральский костюм брюки и золотистый пиджак с шитьем на воротниках и манжетах, аксельбантом и эпалетами. Едва выйдя на улицу, обернулся драконом и взмыл в облака. «Эриан, стой! Не надо! Вернись!» Прыгала внизу на лужайке медбригада. Но я не собирался никого слушать. Алмазный дракон Эриан Таурис вылетел на свою персональную битву. Охранявшие принцессу оборотни были категорически против пускать к ее дому разъяренного ящера. А вот только их не спрашивали. Разметал их хвостом, как щенят, еще несколько отправил в нокаут ударом крыла. Прискакали еще пять десятков охранников, с ними тоже разобрался. Третью волну защиты разметал с помощью огня из пасти. Я только вошел во вкус, вспомнил свое доблестное боевое прошлое, как противники закончились. Пока не привалила четвертая волна охраны или вся равендельская армия, приземлился перед особняком «Мангус» и обернулся человеком. Поправив воротник, решительно позвонил в дверь.